Глава 3. Натянуть прогноз на глобус. Целый день Базука доставал Веру на предмет исчезнувшей симпатии. Не поленился и в тот момент, когда они втроем ждали на крыльце Женьку и Николая, задержавшихся в библиотеке. Что? Реально перестал нравиться? Он открыто смеялся над ее смущением. Вот прямо сразу после одной фразы подобные которая из меня постоянно вырываются?» Отстань, Захар. Честное слово, надоел, бурчала она и постоянно оглядывалась на дверь университета в ожидании своих друзей, которые запропастились в библиотеке. "Андре, отойди на пару шагов, мне очень надо", попросил Базука. Короленко до его причуд не было никакого дела, он его даже не слушал, но среагировал, когда Вера попросила. "И правда, Андрей, отойди, пожалуйста, ненадолго. Мне ведь и самой нужно в этом разобраться". Тот пожал плечами и спустился вниз по лестнице. После чего Вера уставилась на самого неприятного и в то же время самого для нее волнующего члена их команды. Посмотрела внимательно, прищурилась и задумчиво констатировала: "А знаешь, действительно отпускает. Вот вижу тебя. Ты симпатичный, харизматичный, чего уж отрицать. В кризисные моменты ты один стоишь всех нас вместе взятых. Отсюда-то это помутнение взялось" реакция психики на череду стрессов. Помутнение Базука усмехнулся. Ну да, потому что сейчас, когда вокруг ничего не бабахает, и нас не пытается убить банда наркодилеров, в тебе сразу становится ничего особенного. Я год была влюблена в Андрея. Вот там действительно и сердце трепетало, и в голове невольно совместное будущее вырисовывалось. А как про совместное будущее с тобой подумать, так аж содрогаюсь. «Причем тут будущее? Он реально не понимал ход женских мыслей. Какая разница, что будет потом, если прямо сейчас ты точно не содрогаешься? Так я же не могу тебе врать, Вера улыбнулась уверенней, оглянулась на Короленко, чтобы убедиться, тот в самом деле стоит достаточно далеко. Уф, самой даже легче задышалась!» Но Базука искал другие объяснения. Или ты наконец-то освоилась, научилась справляться со влиянием «Это неплохо. Потом остальных научишь. Но Вера знала, что в данном случае роль сыграл не магический прорыв. Просто адреналиновое похмелье начало отпускать, сменилось привычным разумным подходом к жизни. Нет, Байков ей все еще казался привлекательным, даже слишком, но это чувство теперь наблюдалось словно со стороны. Невинная, скромная девчонка, которая ввинтилась в водоворот событий, свой первый поцелуй пережила с вот таким представителем мужского пола, не худшим представителем, если рассматривать только физиологию. Так и что должна была ощущать невинная, скромная девчонка после такой эмоциональной атаки? Однако сейчас была ее очередь заинтересоваться. Слушай, Захар, ты как будто расстроился. Да нет, Он скривился. Мне твои розовые сопли без надобности, но настроение поднималось, когда ты мне чесала самолюбие своими слащавыми признаниями. Теперь даже не знаю, об кого еще почесаться. А моё настроение это штука, от которой зависит настроение всех окружающих. Что и требовалось доказать, она поставила последнюю точку. Как был гадом, так и мы помрешь. Зато мы с тобой вполне можем общаться без подоплеки». Да ну хрен ты мне сдалась с тобой общаться. Базука, как обычно, напоследок ошарашил дипломатичностью и пошагал Короленко. Вера вздохнула. А вообще-то жаль, что он такой, ведь все еще продолжает нравиться, хоть и в разумных пределах. Вот бы можно было переделать человека, взять тоже мясо и набор костей, но пересобрать иначе. Это странная мысль как она кровавым ножом пересобирает базуку, а потом делает его в точности таким же. Веру не успела напугать. Просто наконец-то пришли ее друзья. Я на работу сейчас. Андрей спешил попрощаться. Звоните, если что. Захар, мы с тобой вечером увидимся. Да, дорогой. Буду ждать тебя в фартуке и с ужином на перевес, скривился Базука. Сегодня пятница. Может, хоть в клуб сгоняем? Гоняй, разрешил ему сожитель. А я лучше высплюсь. Ну тогда я тоже лучше высплюсь, смирился Байков. Без тебя в клубе меня до смерти заговорят. Это на самом деле было забавно, что эти двое каким-то образом уживаются в одной квартире и вроде бы обходятся без взаимного мордобития. Наверное, спасаются тем, что почти не разговаривают. А мы, ко мне, ответил за всех шахматистов Женька, курсовую будем писать. Вы курсовые втроём пишете, ужаснулся Захар. Тема же разные, темы разные, а структура одна, вмешался Ник. Хотя откуда тебе знать о структуре курсовой, выпускник? Но Базука уже сделал все выводы. Я с вас фигею. Реально, на дворе пятничная весна, а вы думаете о структуре курсовых на три темы? Народ, вы вообще втыкаете, насколько вы извращенцы? До этого они еще хотели попросить, чтобы подвез на машине до дома, но после сразу передумали лучше прогуляться, чем продолжать слушать его издевательства. Там и распрощались. Но за курсовую уселся только Женька, накидывать план введения на всех. Ник дожевывал остатки обеда из холодильника, а Вера ходила по комнате и всем напоминала, что она командир разношерстной сборной. Нам надо все проанализировать. Ответы к тестам, похоже, спер Иванов, с третьего курса. Ему грозит отчисление, если снова завалит. Но черт с ними с тестами. Кто переложил рюкзак и зачем? Актуальность выбранной темы раздалась со стороны компьютера. хрум хрум хрум вторила ему с другой стороны. Вера выслушала все аргументы и обобщила. Есть объяснение, и оно очень простое. Базуку многие не любят. Кто-то над ним подшутил. Просто так, в качестве мести за что-нибудь. В универе 9 из 10 ребят его ненавидят, остальные уважают, боятся выслуживаются перед ним и все равно недолюбливают. А как тот человек узнал, что мы будем на кафедре? Дожевывая котлету Николай подтвердил, что все таки ее слушает. Да никак не узнал. Притащил рюкзак на кафедру и все. А на следующий день Бойкова бы снова таскали к директору и администрации, чтобы объяснял, зачем он это устроил и перепугал людей торчащими проводами. Полицию, возможно, вызвали бы. Такие шутки даром не проходят. Это просто совпадение, что мы вечером оказались именно там. Как вам вариант? Все клеится?» клеится, оторвался и Женька от актуальности темы, кроме того, что я перестал верить в совпадение. Но надеюсь, что ты права. В этот момент в дверь постучали. Тихо так, странно постучали. Вера, как единственная стоявшая на ногах, пошла открывать. Она давно уже чувствовала себя в этой квартире как у себя дома, хотя в глазок взглянуть не постеснялась. За порогом стоял маленький мальчик с медвежонком в руках. И по всей видимости, до этого именно игрушкой колотил в дверь. А Саша выйдет погулять? спросил ребенок беззаботно, когда перед ним предстала тетя, а за ее спиной знакомый сосед. Саша этажом выше живет», – ответил ему Женька из-за плеча Веры. Ты опять перепутал, Миш? А, точно! малыш хлопнул себя по лбу медвежонком и побежал к лестнице. Вера с улыбкой умиления закрыла дверь. Перед домом целая толпа детей твари собирается из многоэтажек, а мамаши сидят по периметру и стерегут церберами, чтобы не выбегали на дорогу. Женька тоже развернулся тут же забыв о ребенке, но замер от вида Ника. Тот с трудом проглотил то, что недавно жевал и как-то странно округлил глаза. Сейчас Вере в нем нравилось все, даже как кривляется. Но и она застыла в ожидании объяснения – И Ник выдавил загробным голосом, от которого сразу стало немного жутковато. Перескажи-ка, Вера, свой занудный вчерашний сон, будь добра. Что там было, простучавшегося в дверь медведя? Какой еще сон? Она начала и осеклась, вдруг тоже покрываясь мурашками, и пялись на дверь. Бурый медведь, беззлобный, и по ошибке пришел. Ребят, вы же понимаете, что это совпадение. Понимаем? Тихо ответил ей за обоих Женька. Если бы мы все еще верили в совпадение, и пока мы это понимаем, расскажи-ка нам, а сегодня что тебе приснилось? Вера добралась до дивана и упала на него без сил. Ей стало нехорошо. Если появится хоть какое-то подтверждение, то больше ей капитаном не быть. И такая суперсила это вообще ерунда какая-то, особенно когда во сне показывается все не так, как точно произойдет, а лишь намеками». Так, сейчас она сосредоточенно терла виски. Да я даже вспомнить толком не могу. Попытайся, надавил Ник, присаживаясь перед ней на корточке. Ее снова повело навязанной влюбленностью, зато Вера отвлеклась и немного ослабила внутренний нажим, после чего и припомнить стало проще. Вроде бы, вроде бы что-то про машину. Как у Базуки, торопил ее Николай. Нет, Вера была почти уверена. Красная машина. А в ней сова, пучеглазая такая, пялится жутко. Да, Базука там тоже был, но он мне в последнее время иногда снится. к счастью, все реже и реже. Чушь какая-то. Расстроился следователь и встал. Просто сон. Базука хоть голый был, а то в твоем сне вообще никакого толка нет. Или не чушь, протянул Женька, сложив на груди руки. Видите ли, я бы не вспомнил, что мне сегодня снилось, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Отыник, что тебе сегодня снилось? Тоже смазалось через две минуты после пробуждения? Люди не запоминают такое, особенно бред без эмоций. Или Базука там был все таки голый? Да одетый он был, разозлилась Вера. Ты намекаешь, что это мой новый дар видеть какой-то абсурд, который не расшифруешь, пока он не сбудется? Не будем исключать такой возможности, Вер. Теперь я опасаюсь, что и сам все еще заражён. Да брось ты уже. Идем актуальность для трех тем выдумывать. Переключила Вера всех на задачу над решением, которой они хотя бы были властны. Но сама она постоянно возвращалась мысленно к происшествию. Ей тоже хотелось побыстрее узнать ответ: да или нет, одаренная или бездарная, злые духи или порядочность во всем, капитан команды или снова отдавать вымпел импел И потому она решила позвонить, когда парни уже провожали ее вечером домой. Захар, это я. Ты где сейчас? Да, уже снова в воздухе переобулась переобулыси перевлюбилась. Я за тобой не успеваю. Я не о том. Ты с Андреем? Нет, решил все таки сгонять до бара. У меня после знакомства с вами личная жизнь в тугой узел свернулась. Прикинь, я даже на такси еду, чтобы потом за руль выпившим не садиться. О, ваше чистоплюйство заразно. Чего тебе надо-то, если вкратце? А, ну хорошо. Вера и не знала, о чем еще спросить. В смысле, приятного тебе вечера. А у тебя сегодня совершенно случайно вокруг красных машин не было? Были, Вера. Были. тяжелым голосом признался он. Что? Красная машина с совой? Вера задохнулась. С чем, прости? Птица такая, глаза огромные пялятся на тебя. Нет, такого не было. Просто красные машины. Вот одна на перекрестке сейчас проезжает. Представляешь, красных машин ровно столько же, сколько обычно. Сам сижу в жёлтой с шашечками. Честно-честно. Химик там рядом. Дай лучше ему трубку. Я ему сообщу, что тебе надо проверить голову. Вам всем по очереди надо. Но сегодня ты победила. Может, подъезжай ты уже в бар? Проведу тебе диагностику по знакомству. Да ну тебя. Я уже почти дома. Ладно, завтра на складе увидимся. Ну, как скажешь. Базука посмеялся и отбросил телефон. До клуба оставалось два квартала. Там он посидел совсем немного. Бармен все же начал ему выливать интимные и неинтересные подробности о себе. Потому Захар решил вернуться домой. Все равно, сколько смертное, но после звонка Веры радар все таки подключил. Невольно, конечно, просто на рефлексах. Два квартала до клуба за ними действительно ехала какая-то красная тачка. И в этом не было ничего примечательного, но когда он возвращался в свою квартиру, уже на другом такси, где-то на повороте сзади снова мелькнуло тем же цветом и той же маркой, что уже наводило на определенные мысли. Андрюха, спишь? он гаркнул едва только вошел в квартиру. Просыпайся, мил друг, кажется, за мной следят. Да кому ты сдался? сонно пробурчал тот, выходя из спальни. Много кому. Базука, не зажигая света, подошел к окну. Да хотя бы бывшим сотрудникам Марата. Они в разные стороны разошлись, но почему бы не напакостить нам обоим напоследок или не напакостить, договориться о чем то Вон он в машине и сидит, думает о чем же с Базукой и королем младшим выгодней договариваться. Может, Аристоша? у того единственного там мозги водились. Ты уверен, что они за нами следят? Андрей тоже выглянул во двор, где с краю без лишней претенциозности было припарковано красное авто. В принципе, это вероятно. Мы вообще расслабились, а они ведь на самом деле могут хотеть нас с тобой достать. Номера видел? Нет. Возьми бинокль там на полке, прямо за тобой. Андрей сразу же нащупал нужное, только протянув руку. А на кой хрен тебе бинокль? За тёлками наблюдать? Когда совсем скучно. И когда я уже устану удивляться. Короленко вздохнул и посмотрел вниз через бинокль. Сразу же оповещаю. Номера замазаны. Внутри вроде один мужик сидит, смотрит на наши окна. Блин, как он глаза то пучит, не вывалились бы. Прям как грёбаная шава. Закончил за него базука. Дай гляну, может, на рожу узнаю. Но водитель уловил, что его засекли. Он сразу же отпрянул назад, а через пару секунд машина сорвалась с места. Парни переглянулись. Теперь точно ясно, что следили именно за ними. Но утешало, что человек был один. Банда Марата, если бы уже заново объединилась, смогла бы выцепить базуку еще до возвращения в квартиру. Видимо, все таки сначала хотят о чем то поговорить. Но на кой черт следить, если все нарушители их жизненных планов не прячась каждые выходные бывают на бандитском складе. Ты кому звонишь? Андрей обернулся и увидел, как Захар прикладывает телефон к уху. Вере? Ты время видел? Ты время видел? Сразу же завопила Вера, как только приняла вызов. Базука тихо рассмеялся. Теперь знаю, что союзы заключаются на небесах. Вы же как долбанное эхо друг друга, задумался и фальшиво завыл. Вы эхо, вы эхо, вы долгое эхо. Захар вернула девушка его в себя криком. Ты решил посреди ночи мне песни петь? А, нет, конечно. Он снова заговорил серьезно. А почему мне никто не сообщил, что у тебя открылась новая магия? Что это? Предвидение? Несколько секунд тишины, а потом судорожно. Ты ты видел сову в машине? Вообще нет. Но через какие-нибудь больные ассоциации вполне, признал Захар. От тебя сейчас требуется только один ответ. Я до конца недели доживу? Понятия не имею. А до лета? Да я не знаю. Оптимистично. Ладно, пока. Захар, подожди. Что слу... Он не стал дослушивать и закатив глаза, объяснил Андрею: Прилипла ко мне дурочку влюбленная, хрен отдерешь. Пока едва я спать. К сожалению, Короленко был не слабой девушкой и находился прямо тут. Да еще и боксом когда-то занимался. Потому ему все таки пришлось на вопросы ответить, хотя Базука и сам толком ничего не понимал. обескуражил только кратким пересказом. В конкурсе по обескураженности победил Женька. Он всю субботу орал на товарищей, как будто они были виноваты. А у меня что? У меня опять какая-нибудь хрень, которую вообще не распознаешь. Нет, Ник, даже не смей на меня смотреть. Ты мне в прошлый раз чуть руку не сломал своими проверками. Собравлись они у Базуки, на склад теперь ехать никому не хотелось. И там, разумеется, сразу перешли к перемалыванию полученной информации. Почему ты не допускаешь мысль, что у тебя ничего нет? в который раз пыталась успокоить его Вера. "А ты вообще иди спать", рявкнул на неё он. "Я теперь главный, пока не доказано обратное, потому иди спать и затем ответь мне на вопрос: есть во мне зло или нет. Заодно сообщи, сколько бывших шестерок Марата объединились и чего они хотят", вставил свою просьбу и Базука. "Ну хоть что-нибудь предскажи. После пятницы наступит суббота, а после весны лето", злобно спрогнозировала Вера. Даже Андрей от нее не отставал. Вер, ну вообще же не факт, что лето наступит для всех нас. Мы их, главаря убили. Ты точно не хочешь вздремнуть? Базука, конечно же, припомнил. Почему он каждый раз объединяет нас в одно целое? Ты убил, Андрейка, ты. Я так Марадовской шушури и скажу, когда меня все таки поймают. И давайте уже потише болтать, а то спящая некрасавица вообще не вырубится. Что ты на меня так смотришь, как будто все еще влюблённая? Да пошутил я, пошутил. Ты тут после меня и Андрюхи самая красивая. Хотя и химик без очков не совсем урод. Иди уже спи, почетное четвертое место. Рыжий, вылезай из холодильника, тебя туда не приглашали. Вера только головой качала. По всеобщему мнению, она теперь обязана дрыхнуть дни напролет и просыпаться только для того, чтобы выдавать какую-нибудь суперполезную дичь. Вот сегодня ей, например, ничего не приснилось, вернее, ничего из того, что она смогла вспомнить. То есть способность эта включается далеко не всегда. Но друзья, или правильнее их теперь называть параноиками и дошифровщиками тайных знаков, обвинили ее в том, что недостаточно старалась, то ли подушку не той стороной повернула, то ли проснулась на пять минут раньше положенного. Увещевание, что этот дар не дает ровным счетом никаких надежных подсказок, со временем сработали. Действительно, сложно себе вообразить силу более нелепую, чем та, которая показывает результат только постфактум. Базуку могли три раза пристрелить, восемь раз до смерти запинать, но только пучеглазый водитель свел предсказания с реальностью, не оставив ни единой наводки, что делать и кто виноват.